Глава 8 Добро пожаловать в Синерджи Групп, доктор Воган! Мэри улыбнулась Джоку Кригеру. Она плохо себе представляла, чего ожидать от нового места работы. Как оказалось, Синерджи Групп располагалась в старинном в районе Рочестера под названием Сибрис, на самом берегу озера Онтарио. «Понтеру бы понравилось это место!» «По песчаному пляжу вышагивала цапля, а в гавани, усеянной прогулочными яхтами, плавали утки, гуси и лебеди!» «Давайте я покажу вам, что к чему!» «Продолжил Кригер и повел Мэри вглубь старинного дома!» «Спасибо!» «Сказала Мэри!» «Сейчас у нас в штате 24 человека!» «Сказал Кригер!» «Но мы все еще растем!» «Мэри была поражена!» 24 человека работают над проблемами неандертальской иммиграции? Нет, нет, нет. Синерджи участвует во многих других проектах. Генетический проект имеет особенно высокий приоритет, потому что это то, что может понадобиться сразу же, если портал снова откроется. Но мы здесь изучаем ситуацию с неандертальцами в любых ее аспектах. Правительство США особенно интересуется имплантами-компаньонами, и... «Большой брат смотрит на тебя», — сказала Мэри. Но Кригер покачал головой. «Нет, ничего подобного. Дело в рассказах Понтера о том, что компаньоны имеют полный сферический обзор и производят детальную запись всего, что происходит непосредственной близости от носителя. Нет». У нас есть, конечно, четверо социологов, призванных разобраться в том, может ли неандертальская практика использования этой технологии найти какое-то применение в нашем мире. Хотя, честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. Слишком уж мы ценим тайну частной жизни. Но все же к моменту открытия портала мы хотели бы иметь равные возможности — «Если их эмиссары могут без усилий постоянно записывать всё, что они видят и слышат, то нам бы хотелось, чтобы у наших эмиссаров в их мире тоже была бы такая возможность». «В конечном счёте всё сводится к торговле. Честной торговле». «А, — сказала Мэри, — но Понтер сказал, что его компаньон не может ничего передавать отсюда в архив алиби. Ничто из его пребывания в нашем мире не было записано». Да-да, но это чисто техническая проблема. К примеру, записывающее устройство можно установить по эту сторону портала. Они шли по длинному коридору и сейчас как раз добрались до его конца. Кригер открыл дверь. Внутри было три человека. Чернокожий мужчина, белый мужчина и белая женщина. Чернокожий мужчина полулежал в кресле и бросал смятые обрывки бумаги в урну для мусора. Белый мужчина пялился в окно на пляж и озеро за ним. А белая женщина ходила туда-сюда перед белой доской, сжимая в руке маркер. «Фрэнк, Кевин, Лили, познакомьтесь Мэри Воган», — сказал Криггер. «Привет», — сказала Мэри. «Вы по визуализации?» — спросила женщина. «Должно быть Лили». «Простите?» «Визуализация!» — сказал Фрэнк. «Визуализация!» — повторил Кевин. «Или может быть наоборот?» но вы знаете!» — доброжелательно добавил чернокожий мужчина. «Формирование изображений, фотографии и все такое!» Кригер объяснил. «Это основная причина, почему мы разместились в Рочестере!» — сказал он. «Здесь находится штаб-квартиры Ксерекс, Кодак и Бауш-энд-Ломб. Как я сказал, воспроизведение технологии компаньонов – очень приоритетная задача. Ни в каком другом городе мира не собрано столько экспертов по генерации и обработке изображений и оптики. а сказала Мэри и посмотрела на троих обитателей комнаты. «Нет, я генетик». «Оу! Я вас знаю!» – воскликнул чернокожий мужчина. Он поднялся с кресла. Его сидение издало вздох облегчения, принимая свою нормальную форму. «Вы та женщина, которая была вместе с НП!» «НП?» «Неандертальцем, прим», — объяснил Кригер. «Его зовут Понтер», — сказала Мэри, немного обидевшись. «Простите!» — сказал Чернокожий. Он протянул руку. «Я Кевин Беладо. В прошлом работал в кодаковских скунсодельнях. «Сканкворк Проджект» — так называется ориентированные на достижение некоего прорыва, разработку чего-то принципиально нового, своеобразные инкубаторы идей. Название происходит от обозначения секретного отделения фирмы Lockheed, занимавшегося разработкой реактивных самолетов во время Второй мировой войны, которая, в свою очередь, была позаимствовано из популярного довоенного комикса, в котором фигурировал завод по переработке дохлых скунсов и старой обуви. «Знаете, было бы очень полезно порыться в том, что вы помните о компаньонах. Вы видели его вблизи. Какого рода набор линз в нем использовался?» «Там была только одна линза», — сказала Мэри. «Вот видишь!» — завопила Лили, обвиняющий, глядя на второго мужчину, который по методу исключения должен был быть Фрэнком. «Понтер сказал, что изображение записывается с помощью сенсорного поля», — сказала Мэри. «Он не говорил, какого рода эти сенсоры». «Он не упоминал зарядовую связь?» голографию Он говорил что-нибудь про голографию?» какой у этих сенсоров разрешение?» «Он не упоминал количество пикселей?» «А вы не можете описать...» «Народ!» — повысил голос Кригер. «Народ!» «Мэри собирается работать с нами долго. Очень долго. У вас будет достаточно возможностей расспросить ее. Сейчас у нас водная экскурсия. Ничего больше». Все трое извинились, и после обмена несколькими общими фразами, Кригер и Мэри покинули комнату. «Они полны энтузиазма», — заметила она, когда дверь за ними закрылась. Кригер кивнул. «Как и все здесь!» «Но я не вижу, как они могут получить то, о чем вы их просите. То есть, я слышала об обратном проектировании, но не имея на руках образца импланта компаньона, можно ли надеяться его воспроизвести?» «Простого знания, что это возможно, может быть достаточно, чтобы направить их по верному пути!» Кригер открыл дверь на противоположном краю холла, и Мэри почувствовала, как округлились ее глаза. «Луиза!» – воскликнула она. За рабочим столом с открытым ноутбуком сидела Луиза Бенуа. Сотрудница нейтриной обсерватории Садбери, которая спасла Понтеру жизнь, когда он появился внутри емкости с тяжелой водой. «Привет, Мэри!» – сказала Луиза с хорошо знакомым Мэри французским акцентом. Она поднялась из-за стола. Ее густые каштановые волосы не спадали до середины спины. Мэри было 38 лет, Луизе 28. Однако Мэри знала, что не выглядело так потрясно даже 18 луиза была высокая грудь, длинные ноги и лицо фотомоделей. Когда Мэри увидела ее впервые, она почувствовала к ней инстинктивную враждебность. «Я забыл, что вы знакомы с доктором Бенуа», — сказал Кригер. Мэри потрясенно покачала головой. «Ну и утечку мозгов вы тут устроили, Джок!» Она снова посмотрела на Луизу, удивляясь, как ей удается выглядеть такой цветущей без макияжа. «Луиза...» «Я так рада тебя видеть!» И тут же кошка внутри нее не удержалась от подковырки. «А как Рубен?» Рубен Монтего был штатным доктором на шахте Крейгтон. У Луизы случился с ним довольно бурный роман, когда Мэри, Понтер, Рубен и она оказались в Садбери на карантине. Мэри полагала, что они просто убивают время. Поэтому ответ луиза стал для нее неожиданностью. «У него все в порядке», — сказала она. «Помог мне перевести вещи». На следующий выходные собираюсь к нему съездить. а сказала Мэри, понимая, что ее поставили на место. «А ты чем здесь занимаешься?» «Доктор Бенуа возглавляет нашу портальную группу», — сказал Кригер. «Ага», — сказала Луиза. «Пытаемся разработать технологию открытия портала с нашей стороны». Мэри кивнула. Луиза не все время проводила в постели с Рубеном. Она также вела долгие беседы один на один с Понтером Боддотом и, несомненно, знала о неандертальских достижениях в области физики больше, чем кто-либо другой на этой версии Земли. Мэри чувствовала себя пристыженной. Луиза не сделала ей ничего плохого. Ее единственным преступлением была красота. «Будет здорово снова работать вместе», — сказала она. «Кстати, — сказала Луиза, — мы могли бы снимать квартиру на пару. Мы нормально уживались у Рубена во время карантина». «Эм, нет, — сказала Мэри, — спасибо, конечно, но я люблю побыть одна. В Рочестере у тебя с жильем проблем не будет, — сказала Луиза. Кридер кивнул. Ксерокси и Кодеки в последние годы были сокращения, они — основные работодатели в городе». Дом можно приобрести за бесценок. Или выбрать квартиру из сотен предложений. Буду знать, сказала Мэри. Рекомендую Бристоль Харбор. Это в часе езды отсюда, но зато прямо на берегу одного из Фингер Лейкс. Божественно, множество оленей и настоящее звездное небо ночью. Кстати, о звездном небе, сказала Мэри, внезапно поняв, что как раз Луиза может ей все объяснить. «В мой последний вечер Садбери я видела, как северное сияние сошло с ума. Чем это могло быть вызвано?» Луиза несколько секунд смотрела на Мэри, словно не могла поверить своим ушам. «Ты что, не читаешь газет?» Мэри покачала головой. «Была занята переездом. Магнитное поле Земли ведет себя необычно», сказала Луиза. «Измерения по всему шарику это подтверждают. «Мощность геодинамо существенно флуктуирует». «Из-за чего?» – Луиза пожала плечами. «Никто не знает. Это опасно?» «Вероятно, нет». «Вероятно?» – переспросила Мэри. «Ну?» – сказала Луиза. «Ничего подобного в прошлом не фиксировалось. Многие эксперты думают, что магнитное поле Земли коллапсирует перед сменой полярности». Мэри что-то об этом слышала, но обрадовалась, когда Кригер, а не она, спросил... «А что это такое?» «Магнитное поле Земли время от времени меняет полярность. Ну, знаете, когда Южный полюс становится северным и наоборот», — сказала Луиза. «Из геологической летописи известно о более чем трех сотнях таких событий, но в исторические времена такого пока не случалось. Так что о деталях этого процесса мы мало что знаем. Однако всегда предполагалось, что в таких случаях магнитное поле сначала пропадает, а потом снова усиливается. «И вы говорите, что беспокоиться не о чем», — сказал Кригер. «Это разве не связано с массовыми вымираниями?» Луиза покачала головой. «Нет». Полярность магнитного поля действительно была обратной, когда вымерли динозавры, но настала такой за миллион лет до окончания мелового периода. Она улыбнулась своей мегаваттной улыбкой. «Самое страшное, что нас ждет?» «Нам придется перекрасить все компасы». «Какое облегчение!» — сказала Мэри. Луиза кивнула. «И даже это может не понадобиться!» — сказала она. «Насколько мы можем судить, определение, какой полюс станет северным, а какой южным, это квантомеханический, то есть абсолютно случайный процесс. Из чего следует, что с вероятностью 50% магнитное поле снова появится с той же полярностью, что и раньше». Кригер поднял бровь. «Но если так...» то даже если вымирание динозавров и было связано с коллапсом магнитного поля, то мы об этом не узнаем, если его полярность после этого не изменилась. «Вы зря беспокоитесь, Джок», — сказала Луиза. «Те коллапсы магнитного поля, о которых мы знаем, не были связаны с вымираниями. Так что нет оснований предполагать это относительно коллапсов, которые мы упустили из-за того, что полярность поля после них не поменялась. Она снова улыбнулась Кригеру, который, как заметила Мэри, все еще был погружен в собственные мысли. «Не волнуйтесь», — сказала Луиза. «Я уверена, что мы это переживем».